Глава 14. Крутой поворот. В тот день Лири Бэр все-таки удалось выпытать у Сарахи, что же она говорила ее брату перед отъездом. Савиру предупреждала Селира, чтобы он был крайне осторожен. Стоило ей взглянуть в его будущее, перед ее взором постоянно вставало черное, словно ночь, лицо и такие же глаза. И Нира тогда подумала, что провидица, почему-то явилось лицо Фархара, но потом девочка вспомнила, что у Фархаров не бывает черных глаз. По крайней мере, так говорил Зор. Да, их кожа и сине-черная, но глаза стального, серебряного цвета. Исключений среди них не было. Так что Энира подумала, что это действительно обычное предупреждение Оркуса. Когда прошло два месяца после отъезда брата, а ни он, ни отец не вернулись, Энира забеспокоилась. Сроки всегда рассчитывались советом плюс-минус седмица. Но минула одна седмица, вторая, началась третья. Никто не прислал обещанного письма и так и не вернулся. Свободной от занятий с учителями часы, она, словно тень, ходила за сарахой с одинаковыми вопросами. Ты видишь их? Посмотри, ты же их видела. Ты посмотришь? Это страшно нервировало провидицу. Ее неизменный ответ был Нет, но и Нира знала, что Савира лжет. Месяц и шестнадцать дней назад произошло знаковое событие, после которого Лира никак не могла выкинуть его из головы. Она раскидывала желтые головки пижма на улице перед домом, когда услышала звон разбивающейся посуды внутри. Чисто из праздного любопытства Энни оторвалась от своего нудного занятия и отправилась посмотреть, что случилось, уверенная, что ничего интересного в хижине не произошло. Но когда она пошла внутрь, то первые бросившиеся в глаза, застывшие посреди комнаты Сараха со стеклянным взглядом и выражением ужаса на лице. Ни одно видение за всю сознательную жизнь Ниры не вызывало у провидицы таких эмоций. Однако, как бы Лира не просила ее рассказать, что-то и привиделось, Савира была неумолима. Сараха просто-напросто выдворила Эниру дальше раскидывать вонючую пижму. Однако девочка так легко сдаваться не собиралась. День и ночь она ходила по пятам за провидицей. Сараха ругалась, кричала, угрожала, но ничего не помогала. Тогда старуха придумала более действенный способ избавления от своей воспитанницы. Она нагружала Эниру всевозможными хозяйственными делами, отдыхая в эти блаженные минуты тишины и покоя. Но длилось это недолго. Как только дела были выполнены, Энира бежала к Сарахе и со остервенением продолжала свои пытки. Она даже практически не виделась с Кифом и Юханом, которые были очень недовольны таким положением дел. Ой, добро, да Сене, не нагнитай Ты же сама сказала, что Селир был в Волде, когда первый раз вернулся. Опять, наверное, они туда стейпом двинули. Путь ведь не близкий. Через седмицу вернуться, вот увидишь. В который раз уже повторил Юхан эту фразу, поджаривая на прутике черный хлеб. Время подходило к полуночи. Они сидели на опушке позади дома Сарахи, вокруг разведенного кифом костра. Провидица не выдержала очередного вечернего бубнижая Эниры, которое довело ее до страшной мигрени, и велела ей катиться к своим друзьям. «Ты сто раз это уже говорил!» С отчаянием воскликнула Энира, чуть не всхлипнув. «А никто так и не вернулся. Прошло уже почти пять месяцев!» «Ты паникуешь раньше времени!» Глухо произнес Киф, сидящий напротив подруги. «Раньше времени?» «Да я не в этом смысле!» «Мастера же никого не отправили на их поиски!» «Значит, время возможной задержки пока не прошло!» «А если оно пройдет, но ну, они еще не вернутся?» Слова Кифа слегка успокоили Лили Рубер, но разъедающий желудок страх все равно никуда не исчез. «Вот когда они вернутся, тогда и будешь сходить с ума. Но они точно вернутся, даже не сомневайся». «Самил виска марчаллер а натер висапор поргулер. закончил с аргатской поговоркой Киф, которая дословно переводилась как «Из пекла видит дорога того, по ком мольба возносится богам». Саргатский был родным языком не только для Гальмарта, это был язык матери Эниры. Она хорошо его знала, поэтому благодарно улыбнулась Кифу. «Кстати, Непс теперь младший ученик», как бы невзначай бронил Юхан, откусывая горелый хлеб. «Правда?» — искренне удивилась Энира. «Когда он им стал?» «Четыре дня назад. Он самый старший из нас, да и дерется получше. Так что ему первому разрешили». «А почему вы меня не позвали?» «Так мы хотели!» — растянул последнее слово Юхан, изображая расстройство. — Да только не нашли тебя. Сараха тебя в лес отправила, мы по нему добрый час бродили, если не больше. Да и заблудиться побоялись. Сама знаешь, обитатели в глубине не самое радушное создание. Особенно саблезубые кошки. Да говорят, и пострашнее там твари водятся. — Кив, помнишь, Эйд про замогильников рассказывал? — Кого? — спросила Энира, впервые услышав о таких существах. — Замогильники! — продолжил Юхан, распахнув свои светло-карие глаза шире. Когда духи леса заманивают человека в самую чащу, где не водятся ни белки, ни птицы, ни животины побольше и не пробивается сквозь деревья свет, они оставляют его среди темноты, а в ней живут замогильники, существа, которые питаются душами. Они столетиями ждут заплутавших путников, а когда те попадают в их владение, жадно набрасываются и высасывают ее из человека. Но это не самое страшное. А бездушенный человек привлекает жертв. Кого? переспросила я Нира слегка севшим голосом. Ее не очень пугали эти бредни, но темный лезо за храбрости не прибавлял. «Жирты. У них нет ног, только половина туловища с длинными руками и тонкими когтистыми пальцами. С помощью них они ползают по земле, издавая страшные тяжелые хрипы. А когда с жирты подбираются к человеку, они сдирают сначала с него всю кожу, пожирают ее, а потом принимаются за кишки и остальные внутренности». По мере того, как они наедаются, белки их глаз без радужки и зрачка становятся кроваво-красными. Жертвы не оставляют даже косточек. Так что найти кого-то в Квихельском лесу, если духи увели его в самую чащу, невозможно. — <ск Mongscream> заверещала Энира, вскочив, и одним прыжком перелетела к Юхану через костер, когда почувствовала по спине чью-то ползущую руку. Хорошо, хоть она была в штанах, которые ее заставила одеть Сараха, отправив собирать каштаны из деревьев еще днем. Если бы была в платье, вспыхнула бы как факел. Лира посмотрела на прежнее свое место и увидела там заливающегося в гоготе кифа. Она настолько увлеклась рассказом Юхана, не сводя с него глаз, что даже не заметила, как сидящий рядом с ним Гальмарк тихонько переполз по темноте на ее сторону. «Ты идиот! Идиот! Идиот! Идиот!» Топая ножкой, кричала от бессилия и пережитого страха Нира. «Я чуть не умерла тут! Это не смешно!» «Это смешно!» ржал и Нира, бубня слабое ругательство, плюхнулась на бревно. Она вновь вступила в дискуссию, только когда Киф начал вспоминать подробности экзамена Непса. Так прошло часа полтора. Время перевалило за полночь. Всех начало клонить в сон, но уходить не хотелось. У костра было тепло и уютно. А самое главное, мальчишки смогли отвлечь Эниру от мрачных мыслей. Бер, вставай иди за мной!» раздался в темноте низкий голос, нарушивший мирную беседу троих друзей. Эннира равно чуть не закричала. Собравшиеся вокруг костра, торопелы, уставились на черный силуэт. Привыкнув к огненному свету, они не могли разглядеть лица их гостя. «Мне нужно повторять дважды? Поднимайся, Бер!» Снова скомандовал незнакомый голос. Инера даже сначала и не поняла, кому был адресован вопрос. Только несколько секунд спустя она вспомнила, что Бэр – это ее семейное имя. Но к ней так никто никогда не обращался. Голос был настолько повелительным, что как-то даже и не возникло мысли его ослушаться – Энира неуверенно поднялась с бревна. Глаза, наконец, пригляделись к обнимающей костер тьме. Сердце Лиры радостно подпрыгнуло, когда она признала в незнакомце Тейпа Хардрога. «Значит, Селир вернулся». «Иди за мной», — приказал Тейп, разворачиваясь к девочке спиной и указывая направление. Энира напоследок взглянула на Кифа и Юхана и туканами смотрящих на удаляющуюся фигуру. Они были похожи на двух филинов, перепутавших свои дубы с бревнами на земле. Посчитав, что парни еще не скоро придут в себя, Лира Бэр поспешила за Хардрогом. «Где Селир?» — стоило нагнать Квихельма, сразу же спросила Энира. Но тып не стал ничего ей отвечать, просто шел вперед и молчал. Неудивительно, что Эни не узнала его голос у костра. Она почти никогда его и не слышала. «Вы вдвоем вернулись или вся группа?» — не стала отчаиваться Лира. Они шли уже минут десять, а Энира не переставала сыпать вопросами. Но гадкий Хардрг продолжал хранить гробовое молчание. Они даже не заметила, как они вышли на тренировочное поле для мечников. «Ты можешь быть нормальным человеком и ответить?» От бессилия крикнула на него Лира, резко остановившись ровно посередине утрамбованной площадки, намереваясь хоть так привлечь внимание свежеиспеченного подмастерья. Но ты будто и не заметил ни крика, ни заминки. Он прошел чуть поодаль, нагнулся к земле, что-то с нее поднял и развернулся к Инере. «Лови!» – спокойно предупредил он и кинул ей палку, в другой руке держа такую же. И Нира ничего подобного не ожидала. Она инстинктивно вытянула руку, но с реакцией у нее было слабовато. Палка лишь больно ударила ее по пальцам и благополучно упала на землю. И Нира тут же еще схватилась за пострадавшую руку, сморщив нос. «Подними!» – приказал Тейп, указывая своей палкой на валяющуюся в траве. Лира вперилась в него ошарашенным взглядом. Она не понимала, что происходит и зачем все это нужно. Но Хардрок не утверждал себя объяснениями, продолжая молча ждать, когда повеление его величества исполнится. Надеясь на то, что после всего этого цирка Энира получит ответы на свои вопросы, она подчинилась, подняв палку с земли. Но тут ее постиг новый удар. Только-только Лира Бэр выпрямилась в полный рост, как Хардрак, без предупреждения, шарахнул своей палкой по ее, снова вышибая оружие. Определенно это вдруг стало оружием. Из рук Эниры и незаметным движением сделал ей подсечку. Как было больно пятую точку, на которой она приземлилась, словами не передать. За что? За что ты меня бьешь? Со всей скоростью, на которой была способна, и нераспешно отползала от этого страшного человека. Не бью, а учу. Все так же спокойно прокомментировал Хардрак, возвышающийся над девочкой и ждущий, когда она поднимется. Ведь слабых и беззащитных? И не рассмотрела на подмастерье во все глаза. По лицу Хардрога никогда ничего не удавалось прочесть. Но сегодня она могла поклясться, что он в бешенстве. «У тебя плохая реакция», — зачем-то сказал Тейп. Лерабера без него это прекрасно знала и как-то не горевала по этому поводу никогда. Прожила же 15 лет и еще столько же проживет. Где тут связь с ее обучением, она не поняла, поэтому в безмолвном изумлении продолжала пялиться на Хардрога. «На тебя можно легко напасть». «В Квихле на меня никто не нападает, кроме тебя», Извительно заметила она, поднимаясь с земли, но палку трогать не стала, побоявшись, что это станет красным флагом для новой атаки. «Ты не всегда будешь в Квихле. За его пределами тебя некому будет защищать». И Нира замерла. «Я покину пределы Квихла, только когда меня выдадут замуж, а уж там обо мне позаботятся, можешь не сомневаться». Хардрак ответил не сразу. Он долго сверлил своими черными глазами Энни, так что она даже засомневалась в своих словах. «Тебя некому будет выдавать замуж» жестко произнес он. Сердце пропустило пару ударов. «О чем ты?» «Твой отец смертельно ранен и находится сейчас у Вейлана в запретных лесах, а твой брат в плену у Фархаров. Возможно, его уже убили. Единственное, что Селир успел попросить, так это, чтобы я за тобой присматривал. У меня нет ни желания, ни времени всю жизнь таскаться за тобой и следить, чтобы ты не свернула себе где-нибудь шею. Так что тебе теперь придется узнать, как можно постоять за себя при нападении. У тебя не осталось никого, кто смог бы тебя защищать». «Я дал твоему брату слово, поэтому буду учить тебя, как это нужно делать». Когда Селер говорил, что у Тейпа Хардрога хорошее чувство юмора, он сильно преувеличивал. И Нира не поверила ни одному его слову и подумала, что у него шутки еще тупее, чем у Юхана. Но у Хардрога было такое непрошибаемое выражение лица, что невольно закрадывались сомнения. И Нира нервно рассмеялась. «Смешно!» – наконец выдавила она, а затем резко сведя брови домиком с надеждой и страхом добавила. «Только непонятно!» Лицо Хардрога изменилось. На нем проступило уже четко определяемое бешенство с примесью беспомощности. Он даже глаза отвел, с яростью бросив палку на землю. Лира Бэр поняла, что он не шутит. Поверить в это было невозможно. Энира сорвалась на бег, чтобы быстрее узнать все у Сарахи. Теперь-то ей придется все рассказать. «Стой, Бэр!» – послышался за спиной голос Хардрога. Но Энира его не услышала. Так быстро она еще не бегала. За сущие минуты она добралась до черной хижины и влетела в нее ураганом. «Сараха!» Время было позднее, но Савира не спала. Она сидела за столом, словно уже давно дожидалась ее. Невероятно старая и как никогда уставшая. «Где папа и Селир?» Задыхаясь от бега и перехватывающих горло слез тоном, не терпящим никаких отговорок, спросила Энира. «Тейп вернулся», — тихо ответила вопросом на вопрос Сараха. «Где папа и Селир? Что с ними?» Сделала два шага вперед Лира Бердж, сжав кулаки и сверкая глазами. Ей казалось, что если она не зацепится хотя бы за злость, которую сейчас испытывала к Сарахе, то лишится чувств. За спиной скрипнула дверь, а следом дыхнул прохладный ночной воздух. Энира быстро повернула голову. «Хардрак». Она вновь уставилась на Сараху, ожидая ответа. «Он у них?» – спросила провидица Тейпа. «Тишина». Сараха покачала опущенной головой. «Кто-нибудь выжил, кроме тебя?» Снова тишина. И снова Савира скорбно вздохнула. «Сараха!» — крикнула Энира. «Да, Эни!» — громко отозвалась Савира, подняв на воспитанницу глаза полные жалости и сочувствия. «Все твои страшные мысли оказались верны. Твой отец у Вейланов, а брат у Фархаров». Пол пошатнулся и начал уходить из-под ног. Эниру сильно мотнула в сторону, но она устояла, из последних сил цепляясь за реальность. Нужно было узнать все точно. «Как? Как они?» Еле протолкнула сквозь непослушные губы этот простой вопрос Энира, смотря на сараху через мутное стекло слез. «Они живы, Эни. Твой отец пока без сознания, а Селир...» «Селир пока что жив. До них не добраться. Так что остается лишь ждать, Эни». «Ждать?» — не поверила своим ушам Энира. Такая злость в душе поднялась, что даже слабость испарилась. «Ждать чего? Когда отец умрет? Или когда Селир убьют эти животные?» Как ты вообще могла молчать столько времени? Как? Я же просила рассказать мне! Ты все равно ничего не смогла бы сделать, попыталась Сараха перекричать Эниру, находящуюся уже на грани истерики. Я оберегала. А -кх -кх -кх В выступлении зарычала Лира Берс, схватив себя за голову. «Прекрати! Вы все всегда мне врете! Прикрывайтесь своей этой проклятой заботой! В итоге отец при смерти! Ты полтора месяца мне голову морочила, говорила, что скоро они все вернутся, а Селир оказывается в лапах черных демонов! Неизвестно, жив или нет! Вы все врете! Ты всем врешь! Мне врешь!» «Так было лучше для тебя! Не тебе решать, что лучше для меня!» Безжалостно кинула Энира жестокие слова женщины, которая взрастила и любила ее как родную дочь. «Из-за тебя мастера не знают, что случилось с их группой. Они бы давно отправили на подмогу людей, и Селиру бы вытащили оттуда. Они знают, что группу уничтожили, и ничего бы не смогли сделать», — подал голос «Ты!» — прошипела Энира, вспомнив существовании Хардрога, развернувшись к нему корпусом. «Ты был прикреплен к Селиру. Ты должен был защищать его. Он считал тебя своим другом, а ты его предал». «Сам спасся, а его бросил, и после этого ты еще посмел вернуться в Квихл и говорить мне, что что-то там пообещал моему брату перед тем, как кинуть в лапы Фархаров? Ты гнусный, подлый, храк!» Энера почти вплотную подошла к тейпу и хотела со всей силы толкнуть его в грудь, но Хардрак, стойко выслушивающий все оскорбления, последнего снести не смог. Он перехватил руки Берза за запясть и грубо дернул ее на себя. «Будем считать, что ты расстроена потерей близких, и эти слова произносить не хотела». «Как только успокоишься, найдешь меня. Когда придешь в себя, мы начнем тренировки. Если ты сама не захочешь, я тебя заставлю». Без эмоций негромко сказал Хардрак, склонившись к уху Ниры. после чего оттолкнул от себя и, смерив ее мрачным взглядом, вышел из черной хижины. Этого замела эффект не хуже, чем пощечина. Энира прекратила истерику, но злость все равно никуда не делась. «Пошел ты к Кардашу, проклятый фар! Я не буду у тебя ничему учиться!» Громко кинула Бер в догонку Хардрагу. Сейчас она никого и ничего не боялась. Оскорбление Нира крикнула очень громко, но Тейп, очевидно, предпочел сделать вид, что ничего не услышала. Это почему-то взбесило сильней. С мокрым лицом она развернулась к Сарахе, которая облокотилась на стол, устала, прикрыв ладонью глаза и положив руку на грудь. И нири больше не захотелось ей ничего говорить, так что она просто ушла в другую комнату. Забравшись на кровать, Лира не стала плакать, а принялась усиленно думать, как помочь отцу и брату. Ночь пролетела незаметно, а ей так и не удалось понять, как быть с Селиром. Фархары – это не добрые виланы. Это огромные, страшные, безжалостные создания, владеющие мощнейшей магической силой. Они хранители древнейших знаний. Чтобы встретиться с ними лицом к лицу, нужно иметь такое преимущество, которое недоступно им. А что может им противопоставить Энира? Ничего. Она даже добраться до них не сможет без чьей-либо помощи. Как не прискорбно это осознавать, но Хардрак прав. Энира совершенно беспомощна. Ей нужны умения Тейпа, чтобы быть в состоянии хотя бы постоять за себя при необходимости. Но даже если ей удастся научиться хоть крохи того, что умеет Хардрак, что она будет делать, когда доберется до Фархаров? Одна против темных. Это даже в голове выглядит жалко и нелепо. Вот если бы она владела хоть какой-нибудь магией, хотя бы защитной, благодаря которой они не могли бы ее убить или ранить. Убить и ранить. Бессмертие! «Артефакт, дающий бессмертие! Такой есть на Эве? Вот оно! Ей нужен медальон Айдана Третьего, о котором все уши прожужжал же зор. Все это было так просто, что Лира сама удивилась, как сразу не додумалась до этого гениального плана. В окно уже пробивались первые рассветные лучи. Эни распустила ноги на пол и собиралась идти искать Хардрога, но в комнату вошла Сараха. Она проковыляла к своей кровати у противоположной стены, под сопровождающий взгляд Эни и тяжело плюхнулась на нее». «Тебе не нужно уходить так скоро из Квихла», — прохрипела Савира, смотря воспитанница прямо в глаза. «Они будут держать его живым минимум полгода». «Полгода?» — удивилась Энира. Обида и злость на провидицу прошла бесследно. «Зачем он нужен им живым целых полгода?» Я видела, как один из них спрашивал Селира о каком-то кольце спящих. Говорил, что на нем есть следы их магии. Так это же то кольцо с кровавиком, с которым он везде таскался, а потом отдал папе, воскликнула Лира, осознав, что то самое противное украшение на целых полгода продлит жизнь ее брату. Я же говорила, что у него мерзкая аура. А кто такие спящие? Если б я знала Эни. И не распрыгнула на пол и неприязненно поморщившись добавила. Ладно, я пойду, найду Хардрога. Ты решила учиться у Тейпа уточнила Савира, наблюдая, как девочка надевает легкие черные тапочки. «Да, думаю, жизнь за стенами Квихла куда опаснее, чем я могу представить». Эни, окликнула Сараха и ружья в дверях, ты может, и не всему тебя научит, но очень многому. Ты, главное, учись и слушайся его. Это очень поможет тебе, когда решишь покинуть Квихло. Если не для себя, то делай это, по крайней мере, ради отца и брата». С серьезным лицом девочка кивнула. «И еще. Не злись. Ни на меня, ни на отца, ни на брата. Ты же знаешь, что мы тебя любим». «Я знаю». Энира направилась к выходу. Стоило выйти за дверь, как настроение обезобразилось в конец. Даже представить тошно, что придется сейчас идти к Хардрогу. Вдохнув поглубже ледяной утренний воздух, она направилась в сторону поля, куда привел ее ночью Тейп. Инира даже не сомневалась, что он там». Вокруг поля были расставлены небольшие скамейки. На одной из них сидел Хардрок и медленно, как палач перед казнью, точил меч. Собравшись с духом, Анира двинулась к нему, пересекая площадку для тренировок. Она вспомнила про странную особенность подмастерья. И не удержавшись, перешла на магическое зрение, чтобы посмотреть на его ауру. Ее по-прежнему не было. «Я согласна, чтобы ты меня обучал». На одном дыхании протараторила Эни, остановившись в трех шагах от тейпа, перейдя на обычное зрение. Хардрак будто ничего и не заметил. Он продолжал гладить оселком сталь, а Нира чувствовала себя все глупее и глупее. Это начало ее злить, и она уже собралась развернуться и уйти, попросив помощи у своих друзей. Но Хардрак, словно подгадав момент, поднял голову и посмотрел на нее. «Ну?» – взмахнул он рукой, будто ждал, что она сейчас перед ним спряжет. «Что ты хочешь?» – недоумевала Лира. «Я жду извинений», – пояснил Хардрак. «Ты назвала меня проклятым фархом. Такое я с рук не спускаю». «Ах, вот ты какой!» – пронеслось у Нира в голове. «Прошу прощения, что оскорбила», – вслух сказала Бер с лицом кающегося ангела. «Браво! Я почти поверил!» – без каких-либо эмоций произнес Тейв, вернувшись к полированию оружия. «Теперь иди спать. Завтра в 6 утра придешь сюда». «У меня с утра уроки!» – опешив от подобной реакции, напомнила Нира. «Я договорюсь с твоими учителями. У тебя больше не будет уроков. Но...» «Твой учитель теперь я, и ты должна слушаться меня. Если я сказал идти спать, значит, иди спать», строго посмотрел на Эниру Тейп, начав терять терпение. «Так давай я тебя сразу королем буду звать, и при встрече в ноги кланяться», подумала Лира Бэр, продолжая удивленно смотреть на Хардрога. Он с такой властностью все говорил, что Ашотареп брала. «Иди», мягко скомандовал подмастерье. Самое удивительное, Энира развернулась и пошла в сторону дома, пару раз не понимающая, обернувшись напоследок. Видя, как Хардрок провожает ее взгляд, словно хотел удостовериться в четкости исполнения своего приказа.